стекло Вроде бы нет ничего примечательного в том, что в пустыне под действием жара образовалось нечто горячее. Однако то, о чем сейчас пойдет речь, было не просто горячим, а раскаленным, а его воздействие колоссальным. Примерно 26 миллионов лет назад в песках Ливийской пустыни под воздействием жара, который составлял не менее 1000 градусов по Фаренгейту, 538 градусов по Цельсию, отдельные песчинки кварца расплавились, а затем спеклись вместе. Многие ученые полагают, что причиной тому послужило столкновение с кометой и последующий взрыв. Когда перегретые песчинки остыли ниже температуры плавления, огромная часть ливийской пустыни покрылась слоем стекла. Около 10 тысяч лет назад, плюс-минус несколько тысячелетий, некий человек, путешествуя по пустыне, наткнулся на большой стеклянный осколок. Этот фрагмент путешествовал по рынкам и среди общественных кругов ранней цивилизации — пока не стал центральным элементом броши, сформированным в форме жука-скоробея. Целых четыре тысячи лет стекло пролежало нетронутым, пока в 1922 году археологи не обнаружили его в погребальной камере фараона Тутанхамона, в просторечии известного как «Король Тут». Кварц — диоксид кремния, химическое соединение в изобилии, распространенное на нашей планете. Более 50% земной коры состоит из элемента, который не играет практически никакой роли в естественном метаболизме углеродных форм жизни, таких как мы, или в технологиях, использующих ископаемое топливо и пластмассы. На протяжении эволюции люди не нашли большего применения диоксиду кремния по той причине, что его самые интересные свойства проявляются при температуре свыше 1000 градусов по Фаренгейту, 538 градусов по Цельсию. Насколько вы знаете, достичь столь высоких температур на поверхности планеты без соответствующей технологии невозможно. Эту технологию мы в конце концов изобрели, и она стала называться печью. Научившись генерировать экстремальное тепло в контролируемой среде, мы раскрыли молекулярный потенциал диоксида кремния и поняли, как создавать стекло. И вскоре наше представление о мире и о себе изменилось. Созданные из стекла. В первом и втором веках во времена расцвета Римской империи из украшения стекло превратилось в передовую технологию. Именно тогда стеклоделы придумали способ, как производить более прочный и менее мутный материал, чем тот, из которого был создан скоробей короля Тута. В результате римские мастера начали превращать расплавленный кварц в сосуды для питья и хранения, а также в оконные стекла. Давайте перенесемся на одно тысячелетие назад в богатый город Константинополь, нынешний Стамбул, Турция. Священная война, вызвавшая осаду и разрушение города в 1204 году, послужила одним из тех исторических толчков, что посылает импульсы влияния по всему миру. В результате небольшая община стеклоделов из Турции отправилась на запад через Средиземное море. Высадились они в Венецианской республике, процветающем городе на берегу Адриатического моря. В XIII веке Венеция являлась мировым центром коммерческой торговли. Турецкие стеклоделы, поселившиеся там и топившие пылающие жаром печи, создавали новые предметы роскоши, которые купцы продавали по всему миру. В 1291 году, стремясь сохранить навыки работы стеклоделов и обеспечить общественную безопасность, учитывая, что стеклодувы случайно сожгли несколько кварталов, венецианское правительство выдворило турок на остров Мурано, на другую сторону Венецианской лагуны. В результате они создали то, что нынче мы называем «инновационным центром». Место, подобное Силиконовой долине, где процветают новые идеи и технологии. В экономической науке это называется эффектом информационного перелива. Соберите вместе группу людей, и идеи начнут естественным образом передаваться из уст в уста. Если взять в расчет тот факт, что Мурана был густонаселенным местом, новые идеи о стеклоделии распространялись быстро. Кроме того, многие мастера приходились друг другу родственниками, Отсюда следует вывод, что успех Мурану был обусловлен не только обменом опыта, но и конкуренцией. Один из членов сообщества, муранский стеклодел Анджело Баравьер, совершил один из главных прорывов в области стекла. Прозрачность – вот что являлось его главной целью. Однажды, после многих лет проб и ошибок в работе с различными веществами, Баравьер сжег солероз, привезенное из Сирии богатое минералами растение. Он извлек минералы из пепла и добавил их в расплавленное стекло. когда смесь остыла, получился необычный вид стекла. Сквозь него можно было видеть. Так и родилось современное прозрачное стекло. В наши дни мы считаем, само собой разумеющимся, что стекло — это прозрачный материал. Мы настолько к нему привыкли, что даже не задумываемся о нем, как о технологическом достижении. И все же 800 лет назад способность создавать прозрачное стекло сделала Мурана одним из самых технологически развитых мест на планете — а прорыв Баравьера оказался гораздо более важным, чем он мог предположить. Как мы теперь знаем, большинство материалов поглощают энергию света, однако благодаря своему составу диоксид кремния свет не поглощает, а пропускает. Вот почему стекло прозрачно. Его также можно использовать для преломления, искажения и даже разрушения световых волн. Это свойство стекла оказалось даже более революционным, чем простая прозрачность. Ясный взгляд. В XII и XIII веках монахи в европейских монастырях трудились над религиозными манускриптами, искусно расписывая и разрисовывая страницы. Зачастую они работали при слабом свете свечей, поэтому многие из них начали использовать изогнутые куски стекла в качестве приспособления для чтения. Располагая стекло над страницей, монахи использовали его как громоздкую лупу. «Никто точно не знает, когда и где это произошло», Но в Северной Италии средневековые стеклоделы сделали еще один шаг вперед. Они сформировали из стекла два небольших выпуклых диска, поместили каждый из них в оправу и соединили в верхней части. И вот они, первые в мире очки. На протяжении нескольких поколений это хитроумное устройство использовалось исключительно монахами и учеными. В те времена подавляющее большинство людей были неграмотными, поэтому у них не было ежедневной необходимости расшифровывать крошечные символы в виде букв. Очки в ту эпоху считались редким и дорогим предметом роскоши. Ход истории очков изменил немецкий мастер по металлу. В 1440-х годах Иоганн Гутенберг изобрел печатный станок, создав его по образцу деревянного винтового пресса, который использовался для давки винограда. Изготовив многоразовые металлические буквы, наборный шрифт, он начал печатать. Знаменитый печатный станок Гутенберга — отличный пример адаптации существующей технологии для получения совершенно новых результатов в совершенно другой области. Благодаря Гутенбергу печатные книги стали не только относительно дешевыми, но и портативными. Можно сказать, что всплеск грамотности во всех смыслах открыл людям глаза, поскольку огромное количество людей внезапно осознали, что они страдали дальнозоркостью и остро нуждались в очках. В течение ста лет после изобретения Гутенберга тысячи европейских мастеров по изготовлению очков не сидели без дела. Их бизнес неуклонно шел в гору, поэтому очки быстро превратились в передовую технологию. Если не считать одежду, изобретенную во времена неолита, очки стали тем предметом, который на регулярной основе носили даже самые простые люди. Европу наводняли не только линзы, но и идеи относительно их применения. Свойства диоксида кремния планировалось использовать не только для улучшения зрения, но и для того, чтобы взглянуть на вещи, выходящие за естественные пределы человеческого зрения. Линзы и улучшение качества жизни. В 1590-х годах в небольшом городке Миддлбург в Нидерландах отец и сын Ханс и Захариас Янсен экспериментировали с размещением двух линз на одной линии друг с другом, увеличивая таким образом наблюдаемые объекты. Так на свет появился микроскоп. Через 70 лет, используя это изобретение, британский ученый Роберт Гук сделал важнейшее открытие. Рассмотрев в микроскоп кору пробкового дерева, он заметил, что она состоит из множества маленьких пор. Так Роберт Гук идентифицировал один из фундаментальных строительных компонентов жизни — клетку. С того момента в науке и медицине началась настоящая революция. Если микроскопу потребовалось почти три поколения, чтобы создать поистине преобразующую науку, другой инструмент со стеклянными линзами внес изменения в довольно короткие сроки. Спустя 20 лет после изобретения микроскопа группа голландских производителей линз изобрела телескоп. Случилось это примерно в одно и то же время, когда итальянский ученый Галилео Галилей узнал о новом чудесном приборе, позволяющем видеть далекие вещи так, будто они находятся рядом, Он изменил его конструкцию, чтобы достичь десятикратного увеличения. В январе 1610 года Галилей при помощи своего телескопа заметил, что вокруг Юпитера вращаются луны. Это был первый реальный вызов глубоко укоренившемуся убеждению, что все небесные тела обращались вокруг Земли. Несколько сотен лет спустя, в 19 и 20 веках, линзы продолжали оказывать на общество огромное влияние, Они помогали фотографам фокусировать лучи света на специально обработанной бумаге с целью получения снимков. Кинокамеры и проекторы использовали линзы для записи и показа первых кинокартин. А позже, в начале 1940-х годов, когда изобретатели обнаружили, что люминофорный слой и попадающие на него электроны создают изображение, появился телевизор. Вы только подумайте об основных компонентах современной жизни, берущих свое начало в прозрачном стекле. медицинские открытия, происходящие благодаря изучению клеток и микроорганизмов, фотографии, телевизионные передачи и фильмы-блокбастеры, лобовые стекла автомобилей и самолетов, стеклянные небоскребы. Как изменился бы мир, если бы венецианцам не удалось изобрести прозрачное стекло, или если бы диоксид кремния вообще не пропускал свет? Все эти изобретения связаны с уникальной способностью стекла пропускать свет, И все же стекло обладает еще одним физическим свойством, которое не смогли использовать стеклодувы Мурана и изготовители линз эпохи Возрождения. Этот аспект стекла также изменит современную жизнь, как только его обнаружит человек с арбалетом. Внимание, Целься, огонь. В 1880-х годах в Лондонском Королевском научном колледже трудился физик Чарльз Вернан Бойс, который обладал даром к проектированию и созданию научных приборов. В 1887 году Бойс захотел создать тончайший слой стекла для измерения воздействия чрезвычайно малых сил на объекты. Его идея заключалась в использовании стеклянного волокна для создания измерительного инструмента. Но где же взять такое волокно? Что ж, новая форма измерения почти всегда предполагает создание нового инструмента. Для своей разработки Бойс использовал необычный подход — Он принес в лабораторию арбалет, а для оружия создал легкие стрелы. Затем, используя сургуч, он прикрепил конец стеклянной палочки к стреле, накалил стекло до мягкого состояния и выстрелил. Стрела устремилась к цели, вырвав тонкую нить волокна из расплавленного стекла, все еще державшегося на арбалете. Одним из выстрелов бой создал нить почти в 90 футов, 27 метров. Что еще удивительнее, стекловолокно оказалось таким же прочным, как и стальная нить того же размера. На протяжении тысячелетий люди создавали предметы из стекла, потому что оно было красивым и прозрачным. При этом им ничего не оставалось, как мириться с его хрупкостью. Уверенный выстрел Бойса как бы намекнул на существование совершенно иного способа использования этого удивительного материала. Он понял, что стекло можно было сделать прочным. В 1930-х годах началось массовое производство стекловолокна. После добавления пластиковой смолы появился совершенно новый строительный материал — файберглаз или стеклопластик. Стеклопластик прочный, гибкий и теперь уже повсеместно распространенный материал. Он используется для теплоизоляции, для изготовления одежды, досок для серфинга, яхт, шлемов, компьютерных плат практически везде. Лопасти ветряных турбин, меняющие возможности альтернативной энергетики, тоже сделаны из стеклопластика, точно так же, как и фюзеляж А380 компании Airbus, самого большого коммерческого самолета. Смесь алюминия и стеклопластика делает самолет гораздо более износостойким, чем традиционный алюминий. В течение первых десятилетий инноваций в области стекловолокна акцент на прочности в противовес прозрачности имел довольно важный смысл. Проводимость цвета через оконное стекло или линзу, казалось бы, и без того была полезным открытием, Зачем вообще было думать, как свет проходит через волокно размером не больше человеческого волоса? И тем не менее, прозрачность стеклянных волокон сыграла на пользу, когда мы начали думать о свете как о способе кодирования цифровой информации. Включите лазерный луч. В 1970 году исследователи из компании Corning Glass Works, современного Мурана, разработали настолько необычайно прозрачный вид стекла, что даже огромные размеры не делали его матовым. Если раньше мы могли создавать блоки размером с автобус, то сегодня нам доступно производство прозрачных блоков длиной в полмили. Ученые из Bell Labs взяли сверхпрозрачное стекло и пустили через него лазерные лучи, создавая оптические сигналы, которые соответствовали двоичному коду. Двоичный код использует нули и единицы для представления букв, цифр или других символов в электронном устройстве. Этот язык используют в вычислительной технике и телекоммуникациях. Сочетание двух, казалось бы, несвязанных изобретений, концентрированного упорядоченного света лазеров и сверхпрозрачного стекловолокна, стало известно как волоконная оптика. Использование волоконно-оптических кабелей гораздо эффективнее, чем передача электрических сигналов по медным кабелям, особенно на большие расстояния. Свет обеспечивает большую пропускную способность и гораздо меньше подвержен шумам и помехам, чем электрическая энергия. Магистраль глобальной сети построена из оптиковолоконных кабелей. Да, все верно. Интернет сплетен из стеклянных нитей. Вы только задумаетесь о культовом действии 21 века. Вы делаете селфи на телефон, после чего загружаете изображение в приложение, откуда оно попадает на телефоны и компьютеры других людей по всему миру. А теперь подумайте, каким образом стекло способствует этому событию. Мы делаем снимки посредством стеклянных линз, хранимых на стеклопластиковых платах, передаем по всему миру, используя стеклянные кабели, и наслаждаемся снимками на стеклянных экранах. Вся эта цепочка — диоксид кремния, и на самом деле связь между селфи и стеклом имеет долгую историю. Я вижу, следовательно, я существую. До 1400 года европейские художники писали пейзажи портрета королевских особ, религиозные сцены и многие другие сюжеты. Однако они никогда не рисовали сами себя. Автопортрет стал прямым результатом очередного технологического прорыва в нашей способности работать со стеклом. В качестве нововведения стеклоделы Мурана покрыли обратную сторону прозрачного стекла металлической смесью олова и ртути, чтобы создать блестящую и хорошо отражающую поверхность зеркала. Зеркало превратилось в настоящее откровение. До появления зеркал большинство людей видели себя только в искаженном виде в воде или полированном металле. Они шли по жизни, не имея точного представления о самих себе. Представьте, если бы вы не были уверены в том, как на самом деле вы выглядите. Такова была реальность до изобретения точных зеркал. Подобно тому, как стеклянная линза расширяла наши знания до звезд и микроскопических клеток, стеклянные зеркала впервые показали нам самих себе. Зеркало оказало на общество глубокое влияние. Художники начали писать автопортреты, а также изобрели перспективу как формальный прием в изобразительном искусстве. Вскоре после этого в европейской культуре произошел фундаментальный сдвиг в сторону индивидуальности. Увидев себя, люди начали считать себя центром по отношению к государству, закону, экономике, даже к своему богу. В виду нового взгляда законы все больше ориентировались на человека, что привело к акценту на правах человека и индивидуальных свободах. Многие силы сошлись, чтобы сделать этот сдвиг возможным, и зеркальное стекло стало одной из них. Стекло помогло создать современное самоощущение. Теперь же оно помогает нам исследовать мир за пределами себя, с вершины вулкана. Взгляд на Вселенную Маунакеа, спящий вулкан на острове Гавайи, Возвышается почти на 14 тысяч футов, 4267 метров над уровнем моря и простирается почти на 20 тысяч футов, 6096 метров к океанскому дну. Ландшафт на его вершине скалистый и бесплодный. Даже облака чаще всего формируются ниже пика, где воздух сухой и разреженный. Учитывая тот факт, что на вершине вы находитесь настолько далеко от континентов, насколько это возможно, атмосфера Гавайев не нарушается турбулентностью солнечной энергии, отражающейся от крупных земельных массивов или же поглощаемой ими. Это означает, что на вершине практически самая стабильная атмосфера на планете. Именно по этой причине Маунакея является идеальным местом для наблюдения за звездами. На вершине Маунакея расположено 13 обсерваторий, Массивные белые купола, разбросанные по красным скалам, словно сверкающий аванпост на далекой планете. Один из куполов — обсерватория Кека, вмещающая самые большие и мощные оптические телескопы на Земле. Творя свою магию, телескопы-близнецы не полагаются на линзы. Чтобы уловить как можно больше света из отдаленных уголков Вселенной и узнать что-нибудь о звездах и галактиках, потребовались бы линзы размером с пикап. При таких размерах стекло становится слишком тяжелым и вносит неизбежные искажения в изображение. Поэтому ученые и инженеры Кека использовали другой инструмент для улавливания чрезвычайно слабых следов света — зеркало. Каждый из телескопов имеет 36 шестиугольных зеркал, работающих как единая активная поверхность диаметром в 33 фута — 10 метров. Входящий звездный свет отражается от второго зеркала — затем фокусируется вниз и улавливается комплексом приборов, которые обрабатывают изображение и выводят на экран компьютера. Даже в тонкой, сверхстабильной атмосфере Мауна-Ке небольшие возмущения могут размыть полученные изображения. Для коррекции зрения телескопов в обсерватории используется хитроумная система под названием адаптивная оптика. Лазеры направляются в ночное небо, создавая искусственную звезду. Эта звезда служит точкой отсчета, потому что ученые точно знают, как выглядел бы лазер без атмосферных искажений. Таким образом, у них появляется возможность измерить любые искажения, сравнивая идеальное лазерное изображение и то, что регистрируют телескопы. На основе этой информации компьютеры генерируют инструкции, чтобы зеркала телескопа слегка отклонялись и подстраивались под точные искажения в небе над Маунакея в конкретную ночь. Это как если бы вы были дальнозорки, мы вдруг надели бы очки и смогли бы читать. Когда мы смотрим через зеркала телескопа, мы заглядываем в далекое прошлое, потому как наблюдаемые объекты, галактики и сверхновые могут находиться на расстоянии миллиардов световых лет от нас. И снова стекло расширило наше видение не только до невидимого мира клеток и микроорганизмов или глобальной связи, но и до самых первых дней существования Вселенной. Стекло начиналось с безделушек и пустых сосудов, однако несколько тысяч лет спустя, возвышаясь над облаками на вершине Мауна-Кеа, оно превратилось в настоящую машину времени. В окружении кремния. Возможно, вы надели очки, чтобы четко видеть текст книги, или, быть может, вы смотрите на страницу, используя смартфон или планшет. Вероятно, вы работаете в режиме многозадачности, читая и одновременно просматривая видео на YouTube. Где бы вы ни находились и что бы вы ни делали, вокруг неизменно находятся сотни предметов, существование которых зависит от диоксида кремния, стекла в ваших окнах, объектив камеры телефона, экран компьютера, а также все, что имеет микрочип или цифровые часы. Стекло изменило восприятие мира и расширило представление о человечестве. Отныне мы способны четко видеть, смотреть на самих себя, наблюдать невидимое, заглядывать за пределы мира и делиться своими впечатлениями с другими. Ни один материал на Земле не имел настолько большого значения для концептуального прорыва, чем стекло.